Глава шестнадцатая. «Вечерние сумерки пришли быстро. Едва мы припарковали машину у дома Петровича и принялись разбирать снаряжение, как уже начало темнеть. Думаю, они не появятся раньше полуночи», сказал я Халфасе, которая перебирала ножи и кинжалы, сложенные в чемодане. «Имей в виду, ведьма не одна, их тут явно несколько» предостерегала меня Халфаса. «А ты разве не пойдешь со мной?» спросил я у девушки. Демонесса отрицательно покачала головой. «Мне нельзя позволить ведьмам призвать дух этой твари. Я постараюсь поглотить его». «А Петрович не проснется?» спросил я девушку. «Завтра днем проснется. Я кое-что сделала с его аурой. Теперь он даже пить просит», хмыкнула Демонесса. «Ты сегодня подозрительно добрая», — сказал я, наблюдая, как демонесса любуется очередным кинжалом. Приступ человеколюбия, наследие крови ангелов, хмыкнула девушка и убрала клинок обратно в ножны. К моей радости в чемодане оказались очень полезные вещи, несколько кастетов, покрытых серебром, Также нашелся еще один обрез, идентичный тому, который скрывался внутри гримуара. Порывшись в чемодане еще, я нашел патронтаж с патронами двадцатого калибра и двойную кобуру, судя по всему, изготовленную специально для скрытого ношения двух обрезов. Разобравшись с кобурой, я зарядил оба обреза и разместил их в предназначенных для них гнездах. Попрыгал. И, убедившись, что ничего не брецает, вернулся к чемодану и закрепил на поясе патронтаж. Демонесса подошла и помогла пристегнуть несколько лямок от патронтажа к разгрузке. «Теперь, даже если кувыркаться будешь, патронтаж не потеряешь». «Спасибо», — улыбнулся я. «Надеялся, ты пойдешь со мной», — сказал я. «Вы, люди, привыкли надеяться на высшие силы». «Я буду нужна здесь», — сказала Демонесса. «Похоже, Оскар Осипович зажал половину снаряжения», — сказала она, но затем радостно вскрикнула и достала из чемодана коробочку с мелом. Халфасса принялась чертить на полу какие-то замысловатые линии, замыкая их вокруг пролома в полу. «Слушай, Халфасса, мне вообще как быть?» «Крошить ведьм с ходу или подождать, пока они начнут ритуал?» — спросил я ее. Девушка отвлеклась от своего занятия и сказала, «Демоны ада, ты что, жалеешь ведьм? Если они увидят тебя раньше, тебе наступит окончательный конец. Эти пакостные твари фокусируют свою силу и направляют ее в одну цель» используя в качестве проводника силы самую старую и опытную ведьму. Поэтому заметишь там толпу женщин, стреляй сразу, иначе за твою жизнь я не ручаюсь». «Так, кастеты взял?» — спросила меня девушка. Я похлопал по карманам в их поисках. «Да, вот они». Я продемонстрировал девушке несколько кастетов с замысловатыми рунами. Если дойдет до рукопашной, используй их. Ведьмы — та же нечисть, не любят серебро. «На вот, еще возьми это», — девушка бросила мне нож с тесаком. «Если они начнут обращаться, руби их в капусту. А сейчас я бы на твоем месте начала писать завещание. Если там окажется больше трех или четырех ведьм, тебе придется несладко. «Я думал, что сердце, которое ты мне дала, наделило меня регенерацией», — сказал я, наблюдая, как девушка чертит очередную линию. «Да, только отрезанную тупую башку и отстреленные яйца, они тебе не компенсируют», — усмехнулась она. «Тяжелые ранения тебе пока противопоказаны. Ты сейчас всего лишь в ранге младшего жреца уицела Почтли. И помни...» Когда начнёшь их валить, то не забудь ритуальную фразу «Уицела почтли, прими эту жертву». «Я помню», — кивнул я девушке. «На мой демонический клинок слишком не надейся», — предупредила меня девушка. «Ведьмы — это быстрые и хищные твари, поэтому лучше вали их из дробовиков дистанционно, не доводи до рукопашной». «А почему твой клинок так сбоит в последнее время?» — спросил я. «У меня давно не было связи с Инферно. Как только верну себе свой трон, то он заработает куда лучше, чем сейчас», — сказала девушка. «Плюс мы с Уицелопочтли заключили договор, а клинок действует в обход и направляет силу мне напрямую. И это ему не нравится», — сказала девушка, слегка поморщившись. «Кстати, ты говорила, что Уитцела Почтли поможет тебе отыскать книгу, а теперь мы узнали, что она была украдена у церковников. Сколько нужно времени для того, чтобы ты заполучила книгу?» «Думаю, как только разберемся с ведьмами, я задам ему этот вопрос, а пока не отвлекайся. «Книга Соломона — это исключительно моя проблема», — сказала Халфаса, разглядывая мое снаряжение. «Вот, возьми на всякий случай». Она протянула мне маленькую книжечку. «Это малый гримуар, не такой сильный, как твой, но на пару секунд тьму разогнать хватит», сказала девушка, протягивая мне небольшую книгу, размером больше напоминавшую блокнот для записей. «Вот еще, чуть не забыла», девушка указала на свой патронтаж. «Проверь, чтобы в нем были патроны с солью». «Могут пригодиться, если ведьмы решатся призвать какую-нибудь мелкую нечисть», сказала девушка. Я осмотрел патронтаж и увидел, что на некоторых гильзах маркером нанесены буквы. Соль, серебро, картечь и даже парочка пулевых патронов. Осмотрел пулевые патроны. Странно, свинцовая рубашка с серебристым сердечником. «Случайно не для оборотня?» — подумал я. «Я бы на твоем месте зарядила один из патронов с солью и с серебром. Вдруг на ритуал придут не только ведьмы?» — сказала девушка, выглядывая в окно. «Неужели стоит опасаться оборотней?» — спросил я девушку. Демонесса как-то странно пожала плечами, а затем сказала. «Тащи свою задницу к заброшенной церкви». «И смотри, не наследи на пороге, лезь или через окно, или еще как-нибудь, а то увидят твои следы на снегу и не зайдут внутрь», — сказала девушка. «Повезло тебе, метель начинается, скроют следы. Давай, чеши отсюда, пока на улице нет лишних глаз», — сказала демонесса. «Уже иду», — сказал я. Когда я выбрался на улицу, то первым делом осмотрелся никого. Лишь в нескольких домах горит свет. Хотя нет, вон несколько фигур у магазина. Я аккуратно присел возле забора и, дождавшись, когда на улице не останется никого, направился к окраине деревни. Благо, что до края села было рукой подать. Миновав несколько пустующих домов, я оказался на окраине. Теперь мне предстояло двигаться в направлении видневшегося в паре сотен метров здания. Если здание когда-то и было церковью, то очень давно. Разыгравшаяся метель не давала мне возможности рассмотреть здание в деталях, но отсутствие купола и креста напрочь лишало здания красоты. Окна были закрыты деревянными щитами, а вход закрыт массивными металлическими воротами. «Ну и как прикажете мне забираться в здание?» Осмотрелся и с удивлением обнаружил, что в воротах имеется небольшая дверь. Странно, подумал я, но потянул дверь на себя и убедился, что она открыта. Быстро заскочил внутрь здания, чтобы не маячить на фоне дверного проема. Осмотрел помещение. Упаковки строительных материалов занимали все свободное пространство. В подкупольном пространстве мои шаги отдавались гулким эхом. Неожиданно раздалось шумное хлопанье крыльев, и я бросился под защиту упаковок с кирпичом. Хух, блин, всего лишь голуби. К моему удивлению, в храме было гораздо теплее, чем на улице. Я бросил взгляд на наручные часы. Придется ждать часа два-три и надеяться, что кто-то появится. Я осторожно присел на небольшую стопку кирпичей, стараясь разместиться таким образом, чтобы вход в церковь был в зоне видимости. Потянулись часы томительного ожидания. Снаружи бушевала метель и завывал ветер. Я начал дремать, и пару раз пришлось встать и хоть немного размять затекшие конечности. Было часов одиннадцать, когда, наконец, входная дверь распахнулась, и в помещение вошла женщина. Почему я решил, что женщина? Да потому что в руках она несла небольшой фонарик, а позади нее шагала целая делегация. Всего я насчитал восемь человек». «Сестры, нам нужен свет, и проверьте помещение. Мне кажется, у нас гости». Вдруг раздался виск. Я замер, заслышав знакомый голос. «Чтобы я еще раз подобрал старушку по дороге», — подумал я, пряча голову обратно за груду кирпичей. «Чего вы там возитесь?» — донесся до меня голос Клавдии Егоровны. Сейчас старушка мало походила на себя прежнюю, в голосе звучали стальные нотки. Внезапно до моих ушей донесся рокот генератора, и помещение осветилось несколькими лампами. — Давайте, быстрее режьте ему горло, — раздался голос старухи. Остальные ее подручные, судя по звукам, носились по помещению, выполняя какие-то подготовительные работы. Я осторожно выглянул из-за своего укрытия. «Держи его, чтобы не дергался!» До меня донеслось какое-то мычание. «Ровно держи! Кровь должна литься ровно в центр!» доносилось до меня бормотание старухи. «Похоже, ведьмы решили принести человека в жертву, понял я!» Блеснуло лезвие ножа или кинжала, и я услышал булькающие звуки вот теперь надо напитать пентаграмму энергией а я пока пойду побеседую с нашим любопытным гостем сказала старушка и раздались ее шаркающие шаги. я постарался вжаться в стену и потащил из кобуры оружие. наивный мальчик выходи по хорошему раздался в метре от меня голос старушки зря надеешься на свое оружие «Для нас оно не страшно», — раздалось злорадное хихиканье. В следующее мгновение я почувствовал рядом какое-то движение и, взведя курки, выстрелил соль. «Соль! Соль!» — донесся до меня женский вопль. «А ты умеешь удивлять, мальчик», — сказала старушка, появляясь в поле моего зрения. Фигура женщины растворилась, как клякса, а сама она появилась с другой стороны. Я спешно перезарядил гробовик и бросил взгляд в сторону пентаграммы в центре храма. Оставшиеся там ведьмы, вскинув руки вверх, произносили какую-то молитву. В центре лежало тело священника с перерезанным горлом. Выстрелил еще раз без видимого результата. Стоп! Похоже, старуха просто мне морочит голову. Я осмотрелся по сторонам и вскарабкался на груду кирпича. Наконец увидел связанную пленницу, которая, судя по безвольному взгляду, пребывала или под действием какого-то зелья или отвара. «Так, стоп! Одна из ведьм держится за бок, продавщица из магазина!» Я навел оружие на ведьм у пентаграммы и выстрелил. Виск с рикошетившей картечи заставил меня упасть на кирпичи. Оглядевшись, увидел еще несколько фигур, обступивших меня с разных сторон. «Ведьма дурит мне голову, используя каких-то фантомов», — подумал я, выстрелив в ближайшую фигуру. «Где ты, тварь?» — проорал я. В ответ донесся лишь злорадный хохот, эхом прокатившийся по помещению. Я выхватил из-за пояса гримуар и открыл его на первой попавшейся странице. Что за хрень? Страницы, заляпаны какой-то дрянью. Швырнул книгу в ближайшую фигуру в черном балахоне. Проклятые фантомы. Перезарядил оружие и, выставив его перед собой, направил его в дальний угол помещения, где клубилась темнота. Выстрел. Фантомы приближаются ко мне, схватив острые кинжалы. Стреляю в другой угол и слышу болезненный вскрик. Спрыгиваю с кучи кирпича и бегу туда. Старуха формирует еще несколько своих двойников, но их сносят одним выстрелом. Вижу, как фигура метнулась за ближайшую колонну и успеваю выстрелить ей вслед. «Проклятие!» — проорал я. В следующую секунду оружие буквально вылетело из моих рук и упало на пол. «Ух ты! Телекинез! Что-то новенькое!» Выхватываю из карманов кастеты и бегу к ведьмам. Удар по ближайшей, и по ушам бьет звук бьющегося стекла. Еще удар! Еще! Купол, накрывший ведьм, идет заметными трещинами. Мимо проносится какая-то тень. И Бог обдает чем-то горячим. Зажимаю обильно кровоточащую рану и осматриваюсь. Какая быстрая тварь. Краем глаза вижу движение и получаю мощный удар в челюсть. Тело взмывает в воздух. Ошалело трясу головой, пытаясь привести себя в чувство А старушка-то, похоже, не промах. Буквально в метре от меня пространство искажается и я краем глаза вижу сгорбленную фигуру старухи. «Вот ты где!» Перекатываюсь в бок и успеваю перехватить руку старухи. Ведьма орёт и пытается вырваться, а я кричу во всю мощь глотки. «Уи, целопочтли! Прими эту жертву!» По помещению прокатывается волна воздуха. Защитный кокон, поставленный ведьмами, исчезает и до меня доносятся их панические вопли. «Прирежьте девчонку! Она не должна ему достаться!» — орёт старуха, пытаясь вырваться из моего захвата. Выдёргиваю свой тесак из ножен и бью старуху по голове. Брызги крови и вопли. Неожиданно шум генератора исчезает, и помещение погружается во тьму. В темноте слышны лишь испуганные голоса и вопли. Несколько раз мимо меня пролетают какие-то предметы. По помещению проносятся мощный рев, и крики ведьм становятся все отчетливее. Я метнулся к ближайшей колонне и прижался к ней спиной. Что за напасть на этот раз? Наконец, крики стихли, и в пространство, освещенное светом гаснущей пентаграммы, выступил огромный волк. Я сглотнул слюну и покрепче сжал тесак. «Ну, давай, иди сюда!» — бормочу я. Но в помещении вновь загорается свет, и я слышу довольный голос Халфасы. «Ну что, я говорила, без меня ты ни на что не годен. Всего шесть ведьм, а ты уже сдулся. Иди сюда, будем лечить твои раны». Волк уселся рядом с девушкой и улыбнулся мне во всю ширину пасти. На фоне кучи разорванных человеческих тел это казалось ерундой. «Так, я нашу похищенную временно усыпила. Она не вспомнит ничего о произошедшем», — сказала Халфаса, заметив, что я направился к беременной девушке. «Дай гадаю Петрович», — сказал я, указывая на волка. «Он самый. Ты представляешь, как я удивилась, когда он покрылся шерстью и стал завывать», — засмеялась девушка. «Думаю, ты меня сюда отправила, как отвлекающий маневр», — сказал я, наступая на девушку. «Какая разница?» — возмущенно произнесла Димонесса. «Давай лучше раны обработаю». «Там уже все почти затянулось», — сказал я, особо не веря хитрой Димонессе. Похоже, она сразу раскусила, кто верховодит ведьмами в этой деревне, а меня водила за нос. Одно слово — демон. «Как будем выводить отсюда женщину и куда денем трупы?» — спросил я девушку. Халфаса пожала плечами. «Предлагаю списать все на каких-нибудь залетных сатанистов», — сказала она после раздумья. «Мы засветили здесь машину», — сказал я ей. ерунда «Тут народа, пара сотен человек, а Петрович скажет, что к нему приезжали родственники. Менты даже разбираться не станут», — сказала девушка, махнув рукой. «Тебе надо завязывать с телевизором. Он плохо на тебя влияет», — сказал я, собирая разбросанное оружие. «Странно, вид растерзанных тел не вызывал у меня никаких эмоций». Надо уезжать отсюда, мы тут знатно пошумели. Еще кто-нибудь милицию вызовет, сказал я. Сотовый не работает, а на улице метель. Сюда ночью никто не поедет. Да и выстрелы были едва слышны, все же стены толстые. Да и охотничий сезон еще в разгаре, сам же говорил, сказала девушка. Сделаем так, наберем Оскару Осиповичу, пусть сам принимает меры а мы выезжаем отсюда, да побыстрее. «Петрович, спасибо за помощь», — сказал я. Волк лишь важно кивнул. Собрав все разбросанные гильзы и оружие, я тщательно засыпал все кровавые пятна с помощью сухого цемента. Демонесса лишь вопросительно посмотрела на меня, но ничего не сказала. всё уходим», — сказал я, направляясь к выходу. В следующую секунду двери осветились мощным светом. Раздался голос, усиленный мегафоном. «Внимание!» — говорит полковник Свинцов. «Здание окружено. Выходите по одному с поднятыми руками».